Глава 22 вторая. Прощай, Дубровский. Наутро я поднялась с головной болью. Переживания не сразу позволили забыться сном. Я все думала и думала о событиях ушедшего дня, о Волкове и об Илье. Немного о Дубровском, которого незаслуженно обидела. Об Андрее, который сегодня ночью или утром прочтет мое заявление об увольнении. Этот вопрос волновал меня больше всего. Как он поступит? Молча подпишет? Если его постель заняла другая, то подмахнет даже с радостью. А если его уязвит мой поступок? Один черт придется со всем этим разбираться в Москве. В любом случае придется забирать свои документы из отдела кадров. Спать меня отправили в гостевую комнату, отложив уборку битого стекла на завтра. По подсказке заботливой Нади я прошептала древний заговор, обещающий прояснение вопроса с суженным. Сплю на новом месте, приснись, жених невести. Но увидела я не спорщиков, а неуловимого Дубровского, который подкладывал записку в дупло. Я радостно бросилась к нему, но когда он обернулся, застыла. На меня смотрел тот самый старик с клюкой. Проспав от силы часа три, я поднялась. На цыпочках прошла в свою комнату, взяла тетрадку и ручку. Вернувшись в гостиную, села писать извинительное письмо. Здравствуйте, Дубровский. Это мое последнее обращение к вам. Извините, что вспылила и была категорична в предыдущем послании. Мне стыдно за него. Я сильно ругаю себя за поспешные выводы. Так что прошу прощения, что не пришла в клуб четыре, как того требовала от вас. Все так запуталось. Но я благодарна за добрые слова, которыми вы поддерживали меня все это время. Особое спасибо за старуху из Вергиль. Я видела, что вы не оставляете ее своей заботой. Меня такое бережное отношение к совершенно незнакомому человеку покорило. И да, хотела вам сообщить что в моей жизни больше нет места Андрею. Вчера я написала заявление на увольнение. Некрасивой истории пришел конец. Будут другие, конечно же, красивые или нет, но я справлюсь с ними сама. Благодаря вам я стала сильнее и увереннее в себе. Жаль, что мы так и не увиделись. Но, может, оно и к лучшему. Наши тайны останутся при нас. Всего вам хорошего. «Прощайте, ваша Маша». Я вздохнула. Вытащив одежду из своей комнаты, переоделась и отправилась к дубовой роще. Даже если мою закладку обнаружит кто-то чужой, в ней нет никаких указаний на меня, поэтому я переживала лишь о том, чтобы письмо попало к адресату в руки. Он должен услышать мое последнее «прости, прощай». Была идея нацарапать пару слов ножиком на скамье, или даже на стволе. Но такой поступок мог Дубровского обидеть. Он – забережное отношение к природе. Воскресное утро позволило людям спать дольше, и меня радовало, что я не встретила никого из знакомых. Только подойдя ближе к трем богатырям, увидела старичка с клюкой, что вновь выгибался у скамейки. Я решила не сворачивать в сторону. Могу подождать, когда он закончит упражнение». Посижу с другой стороны дуба и полюбуюсь на озеро. Быстрее дедушка уйдет. Но случилось странное. Заметив меня, старик подхватил клюку и торопливым шагом направился к камышам. Я поднажала. Он оглянулся и тоже прибавил ходу. «Постойте — Постойте! — крикнула я ему, думая, что напугала своим явлением дедушку. Вдруг он стесняется, что я застала его висящим на ветке. Такое не каждому молодому по плечу. А тут старик вихлялся колбасой. Но дед дал стрекача Недолго думая, я кинулась следом. Захотела объясниться. А старик вдруг забыл, что он старик, и полетел от меня со спринтерской скоростью. Это еще больше раззадорило. Я видела, как двигаются пожилые люди, когда хотят показать себя молодыми. Этот не хотел показать. Он был молодым. «Дубровский, стой!» Рявкнула я, понимая, кого только что спугнула. Но тот нырнул в камыши и растворился. Я еще полчаса ходила и уговаривала его появиться, но лишь спугнула стаю уток. Поняв, что напрасно теряю время, ведь сейчас к скамейке потянутся младенцы с бабушками, поспешила к дуплу и, конечно же, нашла там записку для себя. Оставив свое послание, села, чтобы передохнуть, а заодно узнать, что пишет Дубровский. «Здравствуйте, Мария». Простите, что я не пришел в клуб 4. Появились непредвиденные обстоятельства. Я опоздал и, конечно же, не застал ни вас, ни участкового, чем здорово был расстроен. Надеюсь, ваши страхи относительно меня уже развеялись. Да, я действительно знаю ваше имя и где вы живете, но я никогда не преследовал вас. Баба Шура рассказала, что вы гостите у своей родни, поэтому вычислить дом не составило труда вашего деда Иван Иванович Гончарова уважает деревни, и я никогда не причинил бы вам вреда, помня, что у него есть ружье. Вы как-то просили, чтобы я рассказал о себе. Пришла моя очередь быть откровенным. Я не из местных, но легко могу им стать, так как купил в деревне дом. Хотел наезжать сюда по выходным, но работа позволяет вести ее удаленно, поэтому только от моего желания зависит, где мне находиться». Я планирую задержаться в Медведково на месяц или даже дольше. Жаль, что вы уедете до дня деревни. Мне было бы приятно общаться с вами, а когда узнал, кто вы, вдвойне. Пойму, если вы не захотите переписываться далее. Ведь я так и не раскрыл своего инкогнито. Пусть наши тайны останутся при нас. С искренним уважением к вам и вашим чувствам. Дубровский Я не полезла доставать свое письмо. Хотела, чтобы Дубровский получил послание. В конце концов, я должна вести себя как порядочная девушка. У меня и так два поклонника, с которым следует разобраться. Не стоит подкладывать поленье в костер, на котором меня собираются поджарить. Дубровский останется загадкой моего недолгого деревенского отпуска, о котором я буду вспоминать в старости с улыбкой. Так будет честнее. Назад я шла с легкой душой. Закрыта и эта страница моей жизни. Проходя мимо дома Ильи, расправила плечи и втянула живот, чтобы казаться изящной и воздушной, если он вдруг наблюдает за мной. Я засекла камеры на воротах и кое-где на заборе. Надо же, как все серьезно.